Ломоносов произнес страшное саксонское ругательство, означавшее по-русски собачья нога. Генкель чересчур важничает, а всю науку разложил по своим полочкам, как штанглазы в аптеке. Он судит о процессах в природе, о каких известно любому шкалеру, а если что у него спросишь, он отводит меня в угол и шепчет на ухо, увы, но это тайна саксонского королевства. Да я продолжал, Ломоносов, лучше полезу в шахту с киркой и лопатой. Мне там любой штейгер расскажет о рудах больше этого старого дурака Генкера. Была молодость, была любовь, случались и праздники. Шахтеры приветствовали своего русского собрата. Глюк-ауф! В этом глюк-ауф заключались все страхи подземной жизни все надежды на то, чтобы живыми выбраться из глубин земли и снова увидеть озаренные звездами небо. Пылали в ночи, как факелы плавильные печи. Из недр выходили рудокопы с лампочками. Они строились в шеренге, нерушимые колонны текли по улицам древнего Фрейберга. Их шаг был тяжел и жесток. В линии огней, принесенных ими из горных глубин, Мелькали белки глаз, видевших преисподнюю. Возглавлял шествие рудоискатель с волшебной вилкой, ивовым прутиком на конце расщепленным. Торжественно выступали одетые в черный бархат мастера дел подземных, бергмейстеры и шихтмейстеры. Пламя факелов освещало подносы, на которых шахтеры несли богатство земли человеческой. Между горок серебра и меди, руд оловянных и свинцовых, Выселись пирамиды светлого азбеста. И не боевые штандарты несли шахтеры на свой праздник, а несли купоросное масло в громадных бутылях. Ликующие звенели над Фрейбергом цитры и триангели. На дверях домов, даже на могилах кладбищенских, всюду увидишь, как гербы скрещенные шахтерские кирки. Это священные символы их каторжного труда люк ауф!» — кричал Ломоносов заодно с шахтерами. Вместе с друзьями, Евстафием и Митькой, он работал в забоях рудников, называемых красноречиво «Божье благословение», «Коровье шахта, земля обетованная» или даже так — «Два часа ходьбы от Фрейберга». Но жить становилось день ото дня все труднее. Генкель мурыжил их затверженными истинами, хамил, кричал, словно капрал на новобранцев. Немецкие студенты за курс учебы платили ему 100 рейхсталеров, зато с русских он драл по 333 рейхсталера. Нужда заела, одежонка сносилась. Генкель жалился, выдал Ломоносову талеров, чтоб купил себе пару башмаков и две холщовые рубашки, но этого было мало. «Я добавлю...» «Грошей», — согласился Генкель, «при условии, что в лавке вы купите мои научные сочинения, слава о мудрости которых дошла даже до голых дикарей Патагонии». Если христиан Вольф выкладывал деньги из своего же кармана, дабы помочь русским студентам, то Генкель все деньги, присылаемые из Петербурга, клал в свой карман, и при этом мелочно, как базарный торгаш доказывал барону Корфу, что русские с их гомерическими аппетитами его разорили. Однако во Фрейберге хлеб, масло и сыр только снились студентам. «Ешьте суп», — убеждал их Генкель. «Суп — это великое изобретение германской кухни, и суп заменит вам все». Ломоносов известил самого Шумахера. «Мы принуждены были раз по десяти к нему ходить, чтобы хоть что-нибудь себе выклинчить». При этом он каждый раз по полчаса читал нам проповеди, с кислым лицом говоря, что у него нет денег, а сам, как я узнал, на наши же деньги покупал паи в рудниках и получал барыши, богатея с рудничных доходов и спекуляций. Ломоносов отказывал себе даже в супе, платил еще по два гроша к городскому магистру, чтобы тот позволил читать гальтскую газету. Магистр видел его нищету и голь, но даром читать газету не давал. Сначала плати, а потом читай. Конфликт с Генкелем был неизбежен. Чтобы смирить непокорного Ломоносова, Генкель все чаще заставлял его растирать сулиму, которая издавала невыносимую вонь. Когда подмастерье растирали краски для Тициана или Рафаэля, то они гордились своей работой, ибо служили гением а дышать зловонием во славу Генкеля